Глава 1.1.0 Маньяк живет на Васильевском. Я с пыхтением забрался на пятый этаж. В ту пору, когда строили этот дом, лифт еще был новинкой. И позвонил. Раз, другой, третий. Пауза. Раз, два. Даже если маньяк в глубине... Подключенный ко всем квартирным проводам компьютер подчинится к кодовому звонку в дверь и выведет его из виртуальности. В глубине квартиры послышали шаги. Я быстро закрыл глазок пальцем. «Кто?» — мрачно спросил маньяк. «Рэкет заказывали?» Пауза. Маньяк явно только что из глубины и к юмору мало расположен. «Кто?» «Блин, это я!» — я убрал палец. Маньяк загромыхал замками, открывая. Я вошел. Маньяк оказался в виртуальном костюме на голое тело и с помповым ружьем в руке. Ружье было здоровенное. Рядом с ним худощавый узкоплечий хакер казался ребенком, играющим в войну. «О-о-о!» — только и сказал я. «Да, шарился тут у одного типа на компе еле ноги унес». Маньяк был немлогословен, запер дверь, покосился на канистру, сочувственно спросил. — Что, на мели? — Да нет, не совсем. У меня есть пара бутылок Балтики. — Тут Гиннес, — гордо заявил я. Маньяк задумчиво посмотрел на канистру, бросил. — Извращенец. Я прошел за ним на аккуратную кухоньку, опасливо спросил. — А где твоя? — У своих. — Поссорились, что ли? «Почему поссорились?» — возмутился маньяк. «Жены дом нет. Сразу поссорились. Так, матушку решил проведать, но повздорили малость. И чего так? Да и на красный свет пошел». Я кивнул. «Трудно это дело — жить в глубине и быть женатым человеком. Ну какая к черту измена заглянуть в виртуальный публичный дом? Там же все не настоящее». Мы сели за стул. Маньяк, порывшись в холодильнике, достал пачку сосисок, кусок сыра, потом притащил из своей комнаты два огромных глиняных бокала. Я торжественно налил пиво. — И впрямь, Гиннес, — признал маньяк, рисуя пальцем на густой пене букву «М». — эдж надо. — За любовь, Шурка. — мрачно сказал маньяк. — Осушил бокал, крякнул. да Любовь, блин, без попутал. Надо было от хвоста избавиться. Парочка ламеров увязалась. Решил заглянуть в земляничную поляну. А нафига? А ты что, не в курсе, какие системы безопасности в виртуальных борделях? Поразился маньяк. Там же постоянно сенаторы, думцы, бизнесмены, всяческие денежные мешки. Отсекает от преследователей начисто. Я покачал головой. Не знал. Стыдно признаться, что в эти заведения вообще не заглядывал. но ну, решил полчасика переждать. Продолжал рассказывать маньяк. Не будешь там торчать, как дурак в одиночку. Позвал одну девчонку, сидели, пиво пили. Гейннес, в припадке откровенности признался он. Ну и как-то само собой, в самый интересный момент, бац, плюха по морде. Девчонка меня целует, а мне больно. Потом внепрограммный выход из глубины. Галька шлем из порта выдрала. Он налил себе еще пиво. Я сочувствием кивнул. Внепрограммный выход — это неприятно. Не для дайвера. Или так, для не дайвера. Перемелиться, — сказал я. В первый раз, что ли? Она сказала, в последний — мрачно сообщил маньяк. — Я год в эти бордели не заглядывал. мне даже комбинезон без секс-стимулятора. — А у меня с ним, — сказал я. — Только я в бордели не заглядываю. Ну и зря. Гуляй, пока молодой. На самом деле маньяк моложе меня на два года. Но он крутой хакер, а я простой чайник. И еще он женат, причем второй раз. Ладно, расслабься. Завтра помиритесь. — Помиримся, — согласился маньяк. Надо будет хоть сегодня оттянуться. Мы обменялись понимающими улыбками и отхлебнули пиво. — Купи, гальки, женский комбинезон, — предложил я. — Затащи в глубину, и no проблем Еще чего! — буркнул маньяк с явной опаской. — Ты видел баб, которые виртуального секса попробовали? У них же психика другая. Их потом ни один нормальный мужик не удовлетворяет. Я кивнул... Хоть и не представлял толком женщин, помешанных на виртуальном сексе. Мужчин представлял. На это многие и рехнулись, потому я и не спешил. Одно делали эксперименты с жаждущими приключений девчонками, другой — профессионалки из виртуальных публичных домов. За здоровье предложил я. Мы выпили и наполнили бокалы по третьему разу. Канистра ополовинилась, на душе похорошаяла за узел пять ноль тридцать двести семь сказал манньяк за старое фидо мы выпили молча и неок из как спокойник